Группа была небольшой, недостаточно серьезная сила на случай, если дело не удастся уладить мирным путем. Капитан Стерх оставалась в поселении. Пом она велела идти во главе группы. По мнению Каи, не лучший выбор. Пом всегда казался ей туповатым, но он был абсолютно предан Стерх. Для нее это могло быть важнее. Из чужаков в путь отправлялись Шоу и Кая. Из жителей Красного города два десятка бойцов, все мужчины некоторые из внешнего кольца, другие из команды Герберта У, дирижабля капитана Стерх, надежно спрятанного в старом ангаре неподалеку от места, где они сейчас остановились. Имен большинства Кая не помнила, знала только, что высокого парня с шапкой русых кудрей зовут Ясенем, а его рыжеволосого тощего приятеля – Кречетом. Оба жили в центре до того, как все случилось, и Кая даже представить не могла, что сподвигло их покинуть город. Приземистого старика по имени Василь она тоже знала, Точнее, слышала, что он долгое время летал на Герберте У механиком, пока не допустил какую-то ошибку, видимо, серьезную, после которой его списали на землю. Она осторожно кивнула всем. Ей совершенно не улыбалось обмениваться любезностями. Скорее всего, уже через 10 минут они все равно забудут имена и прозвища друг друга, а потом всем придется страдать от неловкости. А вот Шоу помахала рукой всем. Ну и как будто каждому в отдельности, и потому, как многие ответили ей улыбкой, Кая поняла, что та уже успела наладить связи в их маленьком сообществе. «Что, девчонки, готовы?» — выкрикнул кто-то из мужчин. «Согреете нас, если что, а?» «Маловато нас двоих на такую ораву!» — насмешливо отозвалась шоу и сплюнула на снег. «Так что жди, пока вернемся. А до тех пор кто-нибудь другой согреет тут твою женушку». Ей в ответ грянул дружный хохот, и Кайя невольно позавидовала тому, как ловко у шоу это получается. Сама она в ответ на такие шутки сразу вспыхивала, как спичка, и либо угрюмо молчала, либо отвечала слишком грубо. Потом оказывалось, что на безобидную шутку. После «Красного города» она стала менее чувствительной к таким вещам. С Ганом у нее получалось быть остроумной и легкой. Теперь эта легкость куда-то ушла, и она не понимала, как вернуть ее и снова стать собой разговорчики прикрикнул пом и откашлялся. Так, народ, капитан стерх знаете ли рассчитывает на нас, дело плевая, к вечеру доберемся, не отставать, следить за соседями, хотите отойти спрашивайте разрешение, держимся вместе, привалы по команде, когда доберемся слушать меня, не выпендриваться понятно вам, не затевать разговоров. Кая убедилась, что достаточно крепко привязала снегоступы к ногам. Ужасно хотелось натянуть капюшон поверх шапки, но она сдержалась. Она прекрасно знала главное правило зимнего перехода — не потеть. Вспотеть — значило рисковать простудиться, а этого никто из них не мог себе позволить. Капитан Стерх, вышедшая проводить их, сдержанно кивнула Пому, и тот глупо ухмыльнулся в ответ. Шоу поймала Каин взгляд и усмехнулась уголком губ, а потом незаметно покачала головой. Она была уверена, что между стерх и помом что-то есть, просто они держат это в тайне. Кая сомневалась. Смешно было даже представить рядом с величественной стерх неповоротливого медведя пома. По крайней мере, мысли об этом были лишним поводом посмеяться, что в последнее время случалось нечасто. «Удачи вам, ребята!» сказала капитан стерх Буравя Каю взглядом. «Вы уж не подведите и возвращайтесь поскорее, живыми и невредимыми». Двинулись по сигналу. Дорога до окраина была расчищена, и какое-то время шли почти весело. Кая быстро разогрелась. Светило утреннее солнце, снег сверкал, как будто посыпанный мелким стеклом. Лес оделся в белые мантии, и даже полузгнившие серые избы казались красивыми. «Бр-бр-бр», сказала Шоу, нагоняя Каю. Старуха смотрела прямо на меня, думала, дыру прожжет. «Да, а я думала на меня». Вот поэтому, шоу наставительно подняла вверх палец, стерх здесь всем и заправляет. Первый признак хорошего руководителя — уметь посмотреть на всех так, чтобы каждый почувствовал личную ответственность за общий успех. Наверное. На ходу Кая проверила, легко ли будет в случае чего выхватить оружие. Несколько слоев ткани сильно сковывали движение, руки в рукавицах казались неуклюжими, правая все еще побаливала после столкновения с лесным псом. «Да брось. Бдительность — это хорошо, но нас много, и в такую холодину вряд ли нечисть решится нас атаковать. Я бы больше беспокоилась про станцию». Шоу сделало еще пару длинных скользящих шагов, догоняя кого-то из мужчин, махавшего ей. В ее словах был смысл, и все же почему-то Кае было не по себе. Они покинули расчищенный участок и стало не до разговоров. Снегоступы не всегда помогали. Время от времени кто-то увязал в холодной снежной трясине освобождался с трудом и руганью. В остальное время шли по снегу бодро, тяжело дыша, раскрасневшись от мороза. Кая быстро устала любоваться зимними красотами, прозрачностью утреннего низкого неба, черными силуэтами голых ветвей, которые как будто тонкой кисточкой вывели на светлом листе. Поначалу она старалась запомнить как можно больше то, как играет свет на снегу, как скользят по нему тени, чтобы однажды, когда и будет, чем нарисовать это... Но постепенно все утонуло в тяжелом дыхании, усилиях, с которыми давалось каждое движение напряженных в спинах попутчиков. Когда Пом наконец объявил привал, Кая едва удержалась от того, чтобы не сесть прямо в снег. Передохнули в полуразвалившемся сарай, почти не разговаривая, берегли силы. Теперь уже никто не отпускал шуточек, и даже шоу выглядело серьезной и сосредоточенной такой, какой показалась Кае при первом знакомстве. Кая жадно ополовинила флягу с водой и заполнила освободившееся место снегом, а потом сживала несколько сухарей и полоску вяленого мяса. Пом был в стороне ото всех. Стоя на пороге, напряженно разглядывал небо, свету совершенно ясное. «Что такое помощник?» К нему подошел, поглаживая седую бороду, Василь. «Небо не нравится» неопределенно помотал головой и некоторое время они вглядывались за горизонт, стоя плечом к плечу. шоу тоже посмотрела и пожала плечами. Ты что думаешь кая а шепнула она. По мне так чистое небо, не облачко. Мне тоже так кажется пробормотала кая. как ни старалась она действительно не могла разглядеть то, что вызвало подозрение у Василия пома. но их напряжение передалось ей конце концов, они летали по небу, пока она сама долгие годы ходила по земле. В вопросах предсказания погоды она куда больше доверяла их чутью, чем собственному. Посовещавшись некоторое время вполголоса полголоса, Василь и Пом кивнули друг другу, и Василь принялся, кряхтя, перевязывать снегоступы, а Пом объявил конец привала. Группа двинулась дальше по развалинам огромного моста, где когда-то ездили автомобили. Кая не могла представить себе, как кто-то вообще мог построить подобное, но мысленно поблагодарила этих людей. Снег на развалинах был достаточно ровным, хотя приходилось двигаться медленно, чтобы не угодить в разлом или яму. Миновав мост, они двинулись дальше вдоль замерзшего озера. Его поверхность напоминала поверхность Луны, такая же гладкая и пустынная. Менее осторожные путники, возможно, решились бы срезать путь, пройдя по льду. Но Пом повел свою группу в обход и, по мнению Каи, правильно сделал. Кроме опасности угодить в полынью или услышать треска льда под ногами, существовала немалая вероятность встретиться с кем-то облюбовавшим озеро для спячки подо льдом. Болотный хозяин или другая крупная тварь могла бы и отказать себе в паре часов сна ради перекуса, которым Кая вовсе не желала стать. Озеро миновали без происшествий. Кая и Шоу отпраздновали это сухарем, разломанным пополам и сгрызенным на ходу. После сарая и моста строение им не попадалось поэтому следующий привал сделали посреди дороги. Вскипятили воды на костре, выпили мятного чая, сделали поглотку из фляги Василя. Кая покорно глотнула тоже, хотя горло обожгло как огнем. Она уже почти ничего не соображала от усталости. Рюкзак, казалось, оттягивал плечи до земли, но она ни за что не призналась бы в этом остальным. В конце концов, Кая знала наверняка, не существовало физической усталости, которую невозможно выдержать. Если чувствуешь, что вот-вот упадёшь, нужно просто сделать ещё один шаг, затем другой, и продолжать идти. А вот если действительно разрешить себе упасть, так и останешься лежать и уже не сможешь заставить себя подняться. Перевалило за полдень, когда погода начала портиться. Ни с того ни с сего в одночасье подул сильный ветер, пробирающий до костей, а сразу вслед за тем повалили хлопья снега, похожие на хрупких белых бабочек. Поначалу никто не беспокоился. А кречет, замотавшийся шарфом до самых глаз, даже остановился на минуту и, запрокинув голову, смотрел на кружение снежинок. Но время шло, а снегопад не прекращался, напротив усиливался. Ветер крепчал и становилось все темнее, хотя по всем законам природы солнцу полагалось светить вовсю. Карта, которой пользовался пом, была крепко запаяна, чтобы не проникала влага. И Кая заметила, что он все чаще посматривает в нее лишь за тем, чтобы еще более отчаянно крутить головой, селись разглядеть хоть что-то сквозь завесу метели. Глаза заболели от ветра, и снежинки стали острыми и колючими, как осколки стекла. Пошарив в кармане, Кая достала берестяные очки и нацепила на лицо. В них было плохо видно, но она и без того с трудом различала фигуры спутников. Сквозь снежную мглу ее руку нашарила чья-то тонкая рука, и она услышала шоу. Это ты? Да, я. Она не ожидала, что так обрадуется и по этой радости поняла, что напугана. Держись рядом. А то? Им приходилось кричать, чтобы расслышать друг друга. в следующий момент кто-то по цепочке передал им, что Помс скомандовал остановиться. Путники связались поясами и веревками у кого что было, чтобы не потеряться в снегопаде и продолжили путь. И до чего теперь стало холодно. Каая замотала голову поверх шапки платком. Натянула капюшон, подняла шарф до самых глаз и все равно чувствовала, как горит и щиплет от холода лицо. Пальцы в рукавицах закоченели и скрючились, и при одной только мысли о горячей воде, огне, печке, солнечных лучах слезы выступали на глазах. «Ты как?» — крикнула Шоу. «Жива?» Она усмехнулась, но напряженно. Это уже не звучало как шутка. Они с трудом различали друг друга, а спина ближайшего к ним человека — едва угадывалась сквозь белую ледяную завесу. «Жива!» — прокричала Кая, не узнав собственного голоса. «А ты как?» Шоу ответила непристойным словом. «Давай остановимся!» Она изо всех сил потянула за веревку того, кто шел впереди. «Так продолжать нельзя, надо переждать!» Через несколько минут все они сгрудились, тщетно пытаясь согреться, прижимаясь друг к другу. Кай взглянула на их лица. Те, у кого были берестяные очки, нацепили их на себя. И поняла, дело плохо. Щеки и носы раскраснелись от холода. Губы потрескались, но это было полбеды. Многие не скрывали страха. Возможно, надеясь, что остальные все равно не сумеют его разглядеть. Так, это был Пом. Здесь негде переждать. Ни сарая, ни дома, ничего. Нужно продолжать идти. Судя по карте, дальше тоже ничего не будет, крикнул Василь. Чистое поле помощник. «Остановимся тут!» – проорала Шоу, сложив ладони рупором. «Закопаемся в снег. Переждем». «Она права». Василь притопывал на месте. На его бороде вырос целый сугроб. Иначе мы черт знает, куда забредем. «Хорошо», – отозвался Пом после недолгих раздумий. «Переждем. Разбиться по трое-четверо копайте. Одна группа за лапником, но не уходите далеко. Держаться вместе». Кай оказалась в группе с Шоу, Кречетом и Ясенем. Шоу взяла руководство на себя, и дело пошло быстро. Кая разгребала снег руками и вскоре почувствовала, что почти согрелась. Даже снегопад, кажется, поутих. На несколько минут она даже усомнилась в том, что снежная нора им понадобится. Но это была ложная надежда, потому что уже вскоре метель снова усилилась. «Не уплотняй!» — крикнула ей Шоу. «Что?» «Снег не уплотняй, или это будет не снежная нора, а снежный гроб!» «Ты что, никогда этого не делала?» Кая помотала головой. «Снег должен быть рыхлым!» объяснила Шоу, не переставая разгребать руками сугроб. «Нас же не замерзшая вода греть будет, а воздух!» Команда, которую Пом отправил к деревьям, вернулась в полном составе с огромными охапками пересыпанного снежной крупой лапника. Его распределили между крупами. Частью лапника выслали нору. Другой кречет, и Шоу накрыли ее сверху. «Как остальные?» — спросила Кая хрипло, усиленно вертя головой. Одна из групп уже скрылась в своей норе, другие продолжали копать и обустраивать убежище. «Справятся!» — Шоу махнула рукой. «Так, теперь по одному!» Что-то большое и черное ударило ее в спину так сильно, что слова застряли в горле. Она даже не вскрикнула. «Шоу!» Закричала Кая и ринулась вперед, проваливаясь в снег, выхватывая нож на бегу. «Шоу!» Гарпия. Огромная, такой Кая не видела давно. Черные глаза без белков сверкали. Раскрытый в боевом клич рот щерился десятками острых зубов. У нее их было куда больше, чем у человека. Пальцы птичьих лап, каждый из которых был снабжен когтем, острым как кинжал, были растопырены и нацелены в спину Шоу, которая постановая силилась подняться. Она потеряла Марту. Она потеряла Артёма, Она потеряла Ганна. И она не могла потерять Шоу. Просто не могла. «Отвали! Отстань от нее!» Кая ринулась на перерез Гарпии, взмахнула ножом, ударила. Гарпия легко уклонилась с насмешливым клёкотом. Заснеженный мутный мир вокруг наполнился криками и темными стремительными тенями. Краем глаза Кая заметила, как еще одна Гарпия вцепилась в руку Василя. Ему на помощь, крича что-то, что нельзя было разобрать из-за завывания ветра, бежал Пом. Снег у ног Василия окрасился кровью, но пятна тут же замело. «Спина к спине!» — вопил Пом. «Спина к спине!» Все было тщетно. Нападавшие успели разделить людей, и они, отрезанные друг от друга снегом и нечистью, уже не могли послушаться указаний Пома. Гарпии появлялись из -за снежной завесы внезапно, то подныривая под нее, то разрезая воздух ударами широких темных крыльев, то камнем падая на людей сверху. А потом сбоку появились другие, темные фигуры, стоящие на двух ногах. У Каи не было времени их рассматривать. Она продолжала размахивать ножом длинными скользящими движениями, которые когда-то Вагана показал ей Ган. Этим она держала гарпию на расстоянии, давая Шоу время подняться. Не будь Кая скована в движениях, она наверняка смогла бы отгонять Гарпию, сколько потребуется. Но руки были неуклюжими, и она пропустила быстрое обманное движение хищницы. На миг мир скрылся под лавины черных перьев, а потом на снег брызнула кровь. И Кая закричала, а метель заглушила ее крик. Гарпия зацепила ее предплечье, распоров многослойный рукав легко, как нож-бумагу. Кая знала, что следующий удар когтистой лапы будет нацелен в глаза и запаниковала, попятилась, закрывая лицо руками. Быстрая, как тень, шоу оттеснила ее в сторону. «Отойди!» Она была стремительной, резала, колола, наступала, пока Гарпия, увернувшаяся от нескольких ударов, не начала терять уверенность. Гарпия сдвинулась всего на пару локтей, но Кая видела, что нечисть теряет напор. Она подбежала к шоу и тоже принялась бить здоровой рукой и кричать. Сейчас от нее было мало проку, двойная атака, уверенность, которую они вкладывали в боевой клич, заставили Гарпию окончательно смешаться. Оскорбленно кликотнув, тяжело взмахивая крыльями, она отступила и растворилась в стене снега. А потом явились они, темные фигуры, добрядшие до места побоища со стороны леса, с глазами, мерцающими зеленым огнем, хищно-оскаленными острыми зубами, длинными волосами цвета болота, не на покрытые чешуёй шею и грудь. «Навки!» — завопила Кая, захлёбываясь криком. «Навки! Навки!» Теперь они шоу были не одни. К ним присоединился Кречет, а потом ещё двое мужчин из группы. Вместе они образовали круг, в центр которого кто-то, невзирая на протесты, втолкнул Каю. «Ты ранена!» — рявкнула шоу, не давая ей сказать ни слова. «Не мешай нам!» Не было времени спорить. зажимая пальцами рану Рукавица пропиталась кровью, но, кажется, кровь уже остановилась, Кая смотрела, как сражаются другие. Будто во сне она видела, как Шоу вонзила нож одной из навок в шею, и нечисть повалилась на снег, дергая ногами и руками, бессмысленно глядя в небо широко раскрытыми темными глазами. Будто во сне Кая видела, что кречет схватился с другой, вопя во всю горло, хрипло как дикий кот. Будто во сне смотрела, как сразу несколько навок, вцепившись в одинокого бойца далеко за пределами их круга, тащат его в сторону леса. И как от одного из кругов откалываются двое, которые преследуют навок, но отстают, вязнут в снегу. Она довольно быстро перестала слышать крики того, кого уносили прочь. Возможно, он был уже мертв. Она видела, как еще одного человека уносят гарпии, сосредоточенные и слаженные, как муравьи, которые волокут веточку для нужд своего большого дома скрытого от посторонних. И будто во сне Кая видела, что твари, наконец, отступают, то ли из-за полученного отпора, то ли из-за того, что они уже взяли, что хотели. Несколько минут оставшиеся в живых настороженно озирались, слепо таращились сквозь снег, который падал и падал, равнодушный к утратам и смертям. Кровавые пятна замело за несколько минут, и снег стал таким же чистым и невинным, как до нападения. «Выждем здесь!» хрипло сказал Пом. Весь правый рукав его куртки был бурым от крови, тёмной крови навки. Живее, нечего стоять. Они не разговаривали. Вслед за Шоу Кая втиснулась в снежную нору. Кречет и ясень последовали за ними. Под еловыми ветками они как можно плотнее прижались друг к другу, и Шоу заставила Каю вывернуться из куртки, чтобы перевязать рану. Рана, в общем, оказалась ерундовой, просто три глубокие царапины от когтей. Шоу вылило на них немного жидкости из своей фляги. Кая зашипела и плотно перетянула руку чистой тряпицей. «Нормально?» — спросила она, это было первое слово, произнесенное с момента схватки. «Для перевязки в темноте идеально», — пробормотала Кая. Адреналин больше не бурлил в жилах, а она снова начинала чувствовать холод. «Спасибо». «Не за что. Одевайся. И, видишь, я была права». «Ты прикрыла мою спину». Некоторое время они молчали, тесно прижимаясь друг к другу, согревая воздух в норе своим дыханием. «Как думаете?» — прошептал кречет. «Кто это был? Там, у леса. Кого они забрали?» «Забрали». «Он был из внешнего. Пробормотал ясень. Я даже имени его не знал. А вы?» «Они помолчали. Меня вот что волнует». Ясень снова заговорил, заворочился, и немного снега упала Кае на капюшон. С каких это пор гарпи и навки объединяются, чтобы нападать на людей, а? Кто-то про такое слышал? Я о таком слышала пару раз. Шоу облокотилась на Каю и вздохнула Лютая зима, если даже нечисть объединяется. Будем надеяться, что вороны его люди окажутся не глупее нечисти, пробормотал Ясень, иначе эти бедняги погибли зря. Каю вдруг затрясло. Осознание того, что по меньшей мере два человека, которые еще утром были веселыми, сосредоточенными и такими живыми, теперь мертвы, обрушилось на нее такой тяжестью, что, наверное, рухни им на голову снежная крыша Кая бы не заметила. «Эй!» — шепнуло Шоу, находя в темноте ее руку и крепко сжимая в своей. «Не надо. Этим не поможешь. Постарайся поспать». Воздух в норе согрелся от их дыхания. Снег под ними таял, если бы не лапник на земле, они бы уже промокли. Шоу натянуло на голову капюшон, а потом заботливо набросила каен ей на голову. «Двигайтесь поближе, парни!» — скомандовала она. Не время стесняться. Стиснутая между Шоу и Яси, Немкая сама не поняла, в какой момент провалилась в странный дремотный бред. Она видела, как снег осыпался, и вся их нора развалилась, как карточный домик. Внутрь ударил яркий луч света, солнечный, веселый луч. Против света перед ними стоял человек, чего лица она не могла разглядеть. «Ты это видишь?» — шепнула она шоу, но никакой шоу рядом больше не было. Она была один на один с незнакомцем. Он поднял руки, и как будто по команде началась весна. Снег таял стремительно, как будто вся земля начала источать жар. Лед плавился на солнце, и десятки, сотни, тысячи ручейков бежали один за другим, обгоняя друг друга, звеня, журча, переливаясь. Сверху ответили пением птицы. Соловьи, жаворонки, малиновки заливались песнями, немало не заботясь о том, что природа им вовсе не положена вступать в хор одновременно. Ничего прекраснее этого пения Кая не слышала. Она неуверенно поднялась, стряхнула с плеч волос остатки снега, а потом сбросила куртку, свитер, еще один, потому что воздух становился все теплее и теплее. Снег, который Кая стряхнула, тут же растаял у ее ног. Она посмотрела вниз. Там прорезалась из обнажавшейся черной земли нежная молодая трава. Раскрывали навстречу солнцу тонкие лепестки первоцветы. Белые, лиловые, голубые, желтые. Кая почувствовала их тонкий аромат и глубже вдохнула, верия и не веря тому, что возможно такое счастье. В мир вернулась весна. Опять, как и положено. И она снова встретила ее. Еще один год счастливо избежала всех опасностей и снова могла любоваться чувствовать, осизать. Она вдруг услышала смех, показавшийся знакомым, и обернулась. Сердце замерло. Не видя ее, шли что-то горячо обсуждая со стороны леса Артём и Марта. Артем как будто стал еще выше и одет был не как в Красном городе. Зеленую куртку и такие же штаны. На Марте было зеленое бальное платье, но светлые волосы были убраны почему-то под тот самый платок, который она носила в Красном городе. Она улыбалась, что-то объясняла Артему, размахивая руками. Кая и не знала, что эти двое хорошие друзья. Ну, конечно, они подружились в лаборатории, вот и теперь обсуждают научные изыскания. И, конечно, Марта улыбается, даже смеется. Она жива, иначе и быть не может. Это и есть реальность. А то, где Марта погибла и ее закопали в холодную мерзлую землю, это страшный сон, глупый кошмар, которого никак не могло случиться на самом деле. «Я здесь!» — крикнула Кая и помахала им рукой. «Я все исправила! Идите сюда!» Они почему-то не слышали. Артём повернулся в ее сторону, но смотрел сквозь нее, улыбаясь тепло, как обычно ей, но кому-то другому. «Оставь их!» — сказал человек, стоявший против света, о котором она успела забыть. Он сделал шаг вперед. «Пусть погуляют. Здесь такая хорошая погода. Пахнет хлебом. «Чувствуешь?» «Кто-то только испек, вот они идут туда. Может, Марфа испекла?» Марфа умерла. Прошептала Кае и человек, чьего лица она все еще не видела, рассмеялся. «Глупенькая? Ну, конечно, нет. Она не умерла. Она здесь, занимается садом и огородом, а иногда печет хлеб. Хочешь поздороваться с ней? Посмотри туда». кая послушно посмотрела. Стоя под цветущими яблонями, махали ей руками Марфа и дедушка. Не такой, каким она помнила его в последние дни, когда он лежал в комнате, пропахшей травами. Нет, это был дедушка из ее детства. Крепкий, сильный, здоровый. «Кая», — звал он. «Иди сюда, к нам». «Хочешь, пойдем вместе?» Человек сделал еще шаг вперед и оказался Ганом, И в этот момент она почувствовала это сон. «Слишком все хорошо, чтобы быть правдой». Ей стало больно. Так больно, что горло как будто сжала невидимая рука, но сразу вслед за тем Кая подумала. «Нет, это не сон. Не может во сне так явственно пахнуть хлеб. Не может быть так тепло, так спокойно». «Кай», — прошептал Ганн, — «я тебя ждал. Иди сюда». И она подошла, обняла его крепко-крепко и расплакалась от счастья и облегчения потому что болезненный узел внутри, наконец, ослаб, и только теперь она поняла, как долго жила по инерции, как сжатая ржавая пружина. Только теперь, почувствовав, как хорошо рядом с ним, она по-настоящему поняла, до чего плохо ей было. «Ган», — прошептала она и вдохнула его запах, запах леса и костра, зарылась пальцами в его волосы. «Ган». Это точно был он. Он был рядом, и она знала. Сейчас они вместе, держась за руки, пойдут в сторону цветущих яблоневых деревьев и там встретятся с Марфой и дедушкой. Только бы понравился. А потом придут Артём и Марта. Там под яблонями уже накрыт стол. Горят свечи в плошках, дымится мясо. В корзинке свежий хлеб, а в чашках напиток из ягод. И весь стол усыпан белыми лепестками. Лепестков так много. Они падают и падают сплошной стеной. И Кая вдруг поняла, что больше не видит не чувствуют Ганна. Он вдруг разом оказался где-то далеко, и белая стена яблоневых лепестков отгородила их друг от друга. «Ган!» — крикнула она отчаянно. «Ган! Марфа! Артем! Дедушка! Марта! Кто-нибудь! Где вы?» Весь мир стремительно скрывался за метелью из лепестков. Лепестки заметали ручейки и птиц, солнце и небо, землю и траву. Кая побрела туда, где, как ей казалось, должен был быть Ганн загребая ногами лепестковые сугробы, проваливаясь в них по пояс. «Вот ты где!» Чьи-то руки поймали ее сквозь лепестки, и она подалась вперед, отвечая на объятия, а потом увидела лицо того, кто ее обнимал. Высокий лоб, внимательные темные глаза, черные волосы. Сандер улыбнулся ей. «Ну, здравствуй, Кая. Как я рад, что мы снова встретились». «Нет!» — закричала она, вырываясь. нет. нет! «Да», — сказал он и засмеялся. Он не прикладывал никаких видимых усилий к тому, чтобы удержать ее, но хватка была железная. Кая извивалась, молотила руками и ногами, пыталась ударить Сандра коленом, головой, но ничего не получалось. Он ускользал от ее ударов, цели не достиг ни один, хотя оставался совершенно неподвижным. «Ну-ну». Он все улыбался и улыбался и крепче прижимал ее к себе. Я не хотел прерывать ваше трогательное воссоединение. Рад был бы дать тебе увидеться с Мартой, но не могу, ведь она мертва. Я убил ее, помнишь? Нет, нет! Из белого хаоса лепестков, летевших со всех сторон, сверху, снизу, сбоку, появилась Марта. Сначала лицо, потом сложенные на груди руки. Между скрещенными кистями олело большое пятно. Лицо Марты было холодным, безучастным. Она смотрела в одну точку и была такой грустной, что на мгновение Кая забыла о Сандре. «Печальная, да?» Согласился Сандр, хотя Кая ничего не говорила вслух. «Но здесь все печальные. Ты не знала?» Он взмахнул рукой, и рядом с Мартой появился Артём, Белый, как снег, светлее яблоневого цвета, который все падал и падал. «Видишь, теперь и ты печальна». «Больно снова смотреть, как умирают друзья». «Ну что, кто следующий? Артём или твой князь?» «Отпусти меня!» Кая снова рванулась изо всех сил. «Отпусти! Они живы, живы!» «Да, ты права!» Лицо Сандра вдруг начало расти. Оно росло и ширилось, ширилось, пока не заполнило собой весь свет. И яблоневые лепестки полетели Кае в лицо из его широко раскрытого рта. «Они живы! Так найди их, девочка!» «Найди способ вернуть их домой, и когда найдешь, не забудь позвать меня». Сандра захохотала, его глаза потемнели. Теперь в них не было ничего человеческого. «Потому что я буду рядом, Кая. Я всегда рядом. И когда ты найдешь путь для них, я тоже буду там». «Кайя! Кайя! Кая. Кая. Кая. — крикнула она, но на этот раз крик получился совсем слабым. Тихим, больше похожим на шепот. Пожалуйста, не надо, пожалуйста. Кая. Чьи-то руки сильно встряхнули ее. Да приди же в себя. Снегопад кончился, надо двигаться дальше. Она с трудом разлепила глаза и увидела шоу прямо над собой. Черные косички упали вперед, щекоча лицо. Брови шоу были нахмурены, но увидев, что Кая открыла глаза, она улыбнулась с облегчением. Но слава богам. «Ты так долго не отзывалась, что я начала беспокоиться!» «Я хочу назад!» — пробормотала Кая. «Но не туда, где Сандр. Я хочу туда, где яблони цветут!» «Да уж!» — пробормотала Шоу. «Думаю, мы все сейчас не отказались бы от цветущих яблонь. Давай же, девочка, ну, просыпайся!» И Кая проснулась, и безрадостно это было пробуждение.